«Настя! Тушься, Настя! Давай, деточка, еще немного!» Голос жоры, словно сквозь вату, боль разрывает тело, а потом слабый писк, почти на уровне слуха. «Девочка! Она прекрасна!» Шепчу я, чувствуя первое прикосновение к своей груди маленького теплого, покрытого липкой слизью комочка. «Это боль ничто по сравнению с радостью и счастьем, которые я сейчас испытываю». Прям глебком мать его за ногу ухмыляется Георгий. «Ты не расслабляйся, мать, нам еще двоих рожать». «Твою мать!» — рычит он, бросаясь к окну, отчего у меня ёкает сердце. В голосе доктора злость и страх. «Ольга Игнатьевна, голубушка, сейчас же отдайте Игнату приказ. Пусть спилит это чёртово дерево к чертовой матери. И отправьте кого-нибудь проверить, что там с этим идиотом. Я так и знал, что он в обморок грохнется. Ну надо же! И что им всем это дерево покоя не дает, Ведь пятый уже». Валится с него, как спелые яблоки. Надо было родовое на пятом этаже делать. Эх, я дурак. Сломает кто-нибудь шею, а ты отвечай потом. Что с Глебом? Замирая я, видя, как медсестра, ассистирующая акушерки, юркой-белкой несется к двери. Он жив? Жору, умоляю, скажи правду. Да что ему будет-то? У него ж черепушка чугунная. А ты давай, милая, малыш идет попкой. Предлежание неправильное. Давай уж сама, тушься. Приказывает Георгий я чувствую, как меня скручивает очередная потуга, чьи-то ласковые руки забирают мое дитя. И мне хочется рыдать от того, что меня разлучают с малышкой даже на минуту. Ну вот и все. Это наша история, и она рассказана. Глеб смотрит на моих малышей спустя три часа, и в его глазах непередаваемое безумное счастье. Или это последствия удара головой, как сказал Жора. На лбу моего мужа ссадина, а щеку украшает прилепленный крест-накрест пластырь, что придает Золотову слегка залихватский вид. «Они самые красивые дети на свете!» Ни капли не сомневаясь в своих словах, восхищенно шепчет муж и отец. «А ты волшебница! Я уже говорил, что тебя люблю!» «Золотов, теперь тебе точно не отвертеться от искр!» Хохочу я, прижимаясь к самому любимому на свете мужу. «Он рядом! Наши дети сопят в своих кроватках!» Наденьку тоже скоро выпишут. Жора сказал, что мы все вместе поедем домой через три дня. И знаете, что я сейчас чувствую? Самое восхитительное на свете счастье. И пусть так будет всегда. Его губы накрывают мои страстным поцелуем, и я таю, потому что большей любви просто не бывает. Конец книги.